На этом беседа окончилась. Только теперь уже к Квинти, Темпе, понял, что в совесе Накамура крылся укор, ведь он своей идеей о проекции на тучах выдал Квинтянам облик людей. Но, может быть, это вовсе не было укором? Размышление пилота прервал восход планеты. Ее невинно белый диск, заснеженный вихрями циррусов, без всякого следа ледяного кольца — и катастрофы, мягко выплыл из мрака, вытесняя его черноту с бледным инием звезд за рамку монитора. Одновременно замигал цифрами, разразился поспешным стрекотом дальномер. Вдоль изрезанных фьордами побережь Норстралии с североплоской полосой туч шел холодный фронт, а отделенная океаном Гепария, видимая в сильном ракурсе на восточной выпуклости шара, находилась под темным покровом туч. И только приполярная область светилась ледовыми полями. Гернес дал знать, что через 27 минут ракета коснется атмосферы и рекомендовал небольшую поправку курса. Из рулевой рубки следили за его сердцем, легкими и биотоками мозга Герберт и Кирстинг, а в навигаторской контролировали полет командир вместе с Накамурой и Полосаром, готовые вмешаться в случае необходимости. Хотя ни эта необходимость, ни род, вмешательства не были заранее определены, то, что главный энергетик с главным физиком стояли в полной готовности рядом со скиргарден укрепляло хорошее, хотя и полное, напряжение настроения на борту корабля. Телескопы сопровождения давали четкое изображение серебряного веретена Земли, регулируя кратность увеличения так, чтобы ракета находилась В центре экрана на молочном фоне Квинти. Наконец год брызнул на экран пустого до той поры атмосферного монитора оранжевыми цифрами. Аппарат в 200 километрах над океаном вошел в разряженные слои газа и начал разогреваться. Сразу же на облачное море упала маленькая тень ракеты и помчалась по его безупречной белизне. Компьютер непосредственной связи. Залпами импульсов передавал Последние данные полета Так как через минуту подушка Раскаленной трением плазмы Должна была прерывать связь В плотных слоях атмосферы Золотая искра Обозначила вхождение Земли в ионосферу. Сияние усилилось и разрослось Это означало, что пилот Начал торможение контртягой Тень ракеты исчезла Когда она нырнула в тучи Через 12 минут цезиевые часы расчетного и реального времени подошли к единице, после чего спектрограф, следивший за огнем посадочного двигателя ракеты, ослеп. И после ряда нулей выдал, наконец, классическое слово браншлес, конец сгорания, не место. Гермес двигался в высоте над Квинтой так, чтобы место посадки находилось точно под ним в надее Главный монитор наблюдения заполняла непроницаемая облачная завеса. Согласно предупреждению, хозяева прыснули в облачный слой над этой территорией массу металлической пыли, создавая непреодолимое препятствие для радиолокации. Стиргард в конце концов согласился на это условие, оставив за собой право на жесткие меры, если до Гермеса не дойдет хотя бы один из лазерных сигналов, которые «Темпе» должен посылать каждые 100 минут. Но для того, чтобы обеспечить пилоту хоть какую-то видимость в конечной стадии посадки, физики снабдили ракету дополнительной ступенью, наполненной газовым соединением серебра и свободными радикалами аммония под высоким давлением. Когда ракета ворвалась в атмосферу и прорезала ее кормой, окруженной пламенной гривой, трепещущей вдоль бортов до самого носа. Эта кольцевая ступень, окружавшая до поры втулки сопел, была отстрелена пиропатронами, благодаря чему опередила аппарат и, попав в плазменный огонь, лопнула от жара. Сразу же разогнанные газы завихрились как смерч, и громовым порывом разметали в тяжелонарисших тучах широко разорванную воронку. Одновременно вместо гипергола сопла был подан жидкий кислород и ракета, опускаясь уже на холодной тяге, обрела зрение. Жароупорные объективы телекамер показали посадочную площадку в бурлящем кольце разогнанных туч. Пилот увидел серую трапециевидную плоскость космодрома с севера ограниченную гористыми склонами, а с прочих сторон обрабленную множеством красных искр, дрожащих струящимся над ними воздухе как огоньки обильно коптящих случаев Это из них били потоки металлической пыли. Взрыв аммония и серебра сделал свое дело. Разорвав остаток туч над посадочной площадкой, он вызвал такой ливень, что дымящие пурпурные искорки на несколько минут потемнели, но окончательно незадушенные вновь разгорелись в грязных клубах водяного пара. Взглянув на юг сквозь дымы, разгоняемые вихрем циклона, он различил темную массу строений, напоминавшую расплющенного головоногого моллюска, каракатицу с множеством разбегающихся полос щупальцев, не трубопроводов и не дорог, ибо они были вогнутые, покрытые поперечными полосами. Впечатление осьминога создавал единственный полифемовский глаз, который смотрел на него оттуда пронзительным зеркальным взглядом. По-видимому, огромный оптический параболоид, следивший за спуском. По мере снижения, зелень северной взгори за космодромом меняла свой вид, то, что с высоты казалось высоким лесным массивом, с врезанным в него плоским бетонным четырехугольником, теряло облик покрытых листвою зарослей. В зеленую курчавую поверхность сливались не кроны деревьев, а сухие мертвое, кустообразное скопление не то уродливых заграждений, не то огромных клубков каких-то проводов или проволочных тросов, и расставаясь с воображаемой картиной лесистого взгорья с просвечивающими сквозь серо-серебряное скопление хвои лысинками незаросших полян, он увидел творение чужой инженерии, которая в своем искусстве не ведала земных канон. Если бы у людей возникла необходимость расположить техническое оборудование космодрома в широкой котловине между большим городом и склонами гор, они позаботились бы прежде всего о благоустройстве территорий, сочетающим функциональность с эстетикой геометрических форм и уж наверняка не стали бы затягивать лысые склоны Чищобы, состоящие из тысяч дикоразветвленных металлических комков и узлов, которые никак не могли быть результатом работ саперов маскирующих якобы растительными сетями военные объекты, ибо ненатуральность такого камуфляжа бросалась в глаза. Пока ракета на холодной тяге опускалась на серый бетон, весь склон с горя засломил, заслонил прилив возвращающихся туч, скрыл его как колючую шкуру ящера, крапчатую от шишек или сыпи, и прежде чем это загадочное безобразие дало ему возможность оценить разницу между проектированием технических устройств и запуском их в какой-то самопроизвольный злокачественный рост. Прежде чем он успел вновь взглянуть на застройку юга, эту уже уползающую за горизонт каракатицу, смотрящую на него обведенным чернью зеркальным глазом, ему пришлось взяться за рулевое управление. Перегрузка с трех упала до двух. Жидкий кислород брызнул ледяным кипятком из сопел, суставчатые лапы выдвинулись в стороны из-под кормы, и как только они ударились о твердый грунт, двигатель в последний раз взревел и замолк.